глава 24 хорошо что при мне не было ни одной страницы аналов сказала сари серые обыскали нас на выходе одна женщина ванха попыталась украсть миниатюрную масляную лампу из серебра завтра джауль будет ее наказывать на это у него наверняка уйдет все утро интересно знает ли о проделках бурунндаде его начальство сомневаюсь а что можно сделать так что об этом станет известно и тогда его вышвырнут не нужно. Знакомый черт лучше незнакомого. Честным человеком труднее манипулировать. Я его ненавижу. Спору нет, это гнусный тип. Власть даже пустяковая портит. Но мы здесь не для того дрема, чтобы реформировать таглиоз. Мы ищем способ освободить плененных и беспокоим наших врагов, когда это не мешает выполнению основной задачи. Сегодня мы очень неплохо поработали. Родиша просто раздавлена нашими посланиями. Саря рассказала о том, что она обнаружила. Потом и я поделилась с ней собственной маленькой победой. Я проникла в закрытый фонд. И, похоже, нашла оригинал тома аналов который мы спрятали во дворце. Он в ужасном состоянии, но все страницы на месте. И текст можно разобрать. Не исключено, что там есть и другие тома. Пока что я ознакомилась только с частью закрытого фонда. Потом мне пришлось искать туфли Баладиты, чтобы внук мог отвезти его домой. Упомянутая книга лежала прямо здесь, на столе. Я с гордостью похлопала по ней ладонью. Сари спросила, «Ее не хватится?» «Надеюсь, что нет. Я поставила на ее место заплесневый том который мне не нужен». Сари сжала мою кисть. «Отлично, ты молодец. Наконец-то дела идут в гору. Тобо, найди гоблина. Мне нужно с ним кое-что обсудить». «Пойду взгляну, что делают наши гости», — сказала я. «Может, кто-нибудь уже готов посекретничать со мной?» Увы, в качестве слушательницы я интересовала только Лебедя, причем делиться секретами он не собирался. Пусть по-своему, но он был так же неисправим, как одноглазый. Правда, его манеры меня не раздражали. Сердце у Лебедя было не злое. Подобно многим людям, он стал жертвой обстоятельств, а теперь старался сохранить голову на плечах в бурном водовороте событий дядюшка дой был недоволен тем как с ним обращаются хотя его и не посадили под замок безусловно мы сможем обойтись без этой книги сказала я ему даже сомневаюсь что смогла бы ее прочесть просто хочется быть уверенной в том что она не вернется к обманникам на самом деле нам нужны сведения которые хранятся в твоей голове ох и упрям же старый дой он явно еще не созрел для того чтобы заключить с нами сделку или хотя бы увидеть в нас союзников неужели все что ты знаешь умрет вместе с тобой спросила я уже собираясь уходить и ты окажешься последним ю который следовал пути Тайдэй не сможет пойти по нему если навсегда останется на плато блистающих камней я подмигнула дядюшку доя я понимала лучше чем ему казалось это не конфликт с нравственными принципами а нежелание подчиняться кому бы то ни было старик желает поступать исключительно по собственному разумению не идет ни у кого на поводу дой изменит свое мнение если я и дальше буду напоминать что он смертен и не имеет ни сына ни ученика упрямствонию эньбао притчивы зыцах но даже они не жертвуют всеми своими надеждами и мечтами когда можно этого избежать затем я посетила на только чтобы напомнить не в наших интересах причинять ему вред другое дело черь ночи мы сохраняем ей жизнь только потому что рассчитываем на его сотрудничество Можешь еще немного поупрямиться. У нас есть и другие дела, но как только мы с ними покончим, вплотную займемся тобой. И уж постараемся избавить тебя от иллюзий. Это главное, на что я упирала в разговорах с каждым из пленников. Внушала, что их надежды и мечты под ударом. Этак, пожалуй, можно заработать дурную репутацию в духе душелов и вдоводела, грозотени и длиннотени. Остаться в памяти людской, как убийцы чаяний. Неплохо звучит, правда? Я представила себе, как подобному ргену витаю в ночи. Но в отличие от него несу бездонный мешок, в чью углу бросаю все мечты, украденные у тех, кто забылся беспокойным сном. Прямо как Ракшас из далекого прошлого. Щерь ночи даже не подняла глаз, когда я приблизилась. Она сидела в клетке, которой Баньду Транк обзавелся для содержания крупных и опасных животных, иногда леопардов, но чаще тигров. Взрослый тигр-самец очень высоко ценится у аптекарей. Черь ночи была закована в кандалы. С леопардами и тиграми мы таких мер предосторожности не принимали. Вдобавок, как я подозревала, ей подмешивали в еду немного опиума и белладонны Здесь не было глупцов, недооценивающих ее возможности. Очень уж жуткая у нее фамильная история, да еще и богиня маячит за ее спиной. Разум подсказывал, что нужно убить тщерь же, пока кина не проснулась. Тогда до конца моих дней можно будет не беспокоиться насчет конца света. Сменится несколько поколений, прежде чем темная богиня создаст новую тщерь ночи. Подсказывал разум и другое. Если девушка умрет, плененные могут навсегда остаться в пещерах. Разум подсказал и еще кое-что после того, как я посвятила некоторое время разглядыванию девицы. Она не игнорировала меня, она просто не знала о моем присутствии. Ее сознание блуждало где-то далеко, что настораживало и даже пугало. А вдруг Кине удалось высвободить ее душу тем же способом, как это происходило с Мургеном?